«Комиссар!» — крикнул мне Живан от самой двери. Я оглянулся и увидел, что все четверо отступили к двери, готовые покинуть злосчастную комнату. Постепенно до меня дошло, что весь бой закончился меньше, чем за минуту. «Вы в порядке?» «Вроде того», — произнес я настолько бесстрастно, насколько мог, возвращая оружие в кобуру и ножны. «Как Хеквин». Не то чтобы это меня особенно заботило, но никогда не мешало поддержать репутацию, сделав вид, что, будучи невредимым, я забочусь о ком-то, кому повезло меньше. Вензандо удалось унять кровотечение». Живан странно на меня глянул. Я на секунду призадумался, что же я такого натворил. «Я буду рекомендовать вас к награде». «Абсолютно поддерживаю». Подал голос Колбы, пока я тщательно старался скрыть изумление. «Вся моя заслуга, как обычно, сводилась к тому, что я старался спасти свою собственную голову». «Я вижу, что ваша репутация самоотверженного человека полностью заслужена. То, как вы один сдержали их всех, чтобы мы могли позаботиться о Хеквине», Так вот в чем, оказывается, было дело. То, что я, повинуясь инстинктивному импульсу, искал убежище под стеной, поставило меня за между юридиками и товарищами, находившимися в комнате. Те последние, естественно, подумали, будто все это было сделано намеренно. Я пожал плечами так скромно, как только мог. «Империум не может терять своих генералов», — Изрек я. «А комиссара всегда можно заменить». «Только не такого, как ВКФАС», — Произнес Живан, впервые, наверное, назвав меня по имени. Он, конечно, был прав, хоть и несколько вонам ключа, чем ему представлялось, так что я предпочел изобразить смущение и снова поинтересоваться здоровьем Хеквина. Тот выглядел бледновато даже для Думбрианца. По коридору с хелганами на готове к нам уже неслись солдаты личной охраны Живана, очень кстати среди них нашелся и медик. «Вольно!» — обратился я к ним. «Лорд Генерал в опасности!» Я, как и всегда, не упустил шанса аккуратно подчеркнуть свой предполагаемый героизм, раз уж предоставилась такая возможность. Командир охраны выглядел несколько смущенным, учитывая, что им потребовалось почти две минуты, чтобы прибыть после первых звуков стрельбы, но отель был огромен, и Живан настоял на том, чтобы наш конференц-зал был уединен от всех, так что, полагаю, вины этого солдата в опоздании не было. В любом случае, он исправился тем, что с похвальной поспешностью отправила Хеквина к медикам, настояв так же, чтобы с ним отправился Винзент. Регент выказывал все признаки шока, за что я его совершенно не мог винить, учитывая, насколько гражданский непривычный к подобным вещам. «Как они прошли через наш охранный периметр?» — спросил Живан. Командир охраны быстро и в резких выражениях переговорил с кем-то по микрокоммуникатору. «Они передавали соответствующие коды доступа!» Через секунду подтвердил он нашу догадку. Колбы и Живан обменялись короткими взглядами. «Я полагаю, это по крайней мере дает нам ответ на вопрос о том, есть ли предатели в СПО!» — вставил я. Командир охрана нахмурился: Простите, сэр, вероятно, не совсем точно выразился. Идентификационные коды этой машины определяли ее как принадлежащую одному из членов Совета претендентов. Найдите кого именно и арестуйте! Приказал Живан. Офицер отдал честь и легким бегом удалился выполнить распоряжение, лорд генерал вновь обернулся ко мне и колба. Дела, как я погляжу, идут все интереснее и интересней. Во всем этом нет никакого смысла. Произнес я, в то время как мои ладони снова принялись зудеть. Мы что-то упускали из виду, я был в этом уверен. Если в их распоряжении фигура такой величины, то это же безумие, подставлять ее под удар столь рискованной атакой. Они должны были знать, что их шанс на успех минимальный. И это еще очень мягко сказано. Пятеро необычных гражданских, неважно в какой стадии фанатичного ослепления, никогда не смогли бы захватить целую комнату, полную солдат. Возможная смерть Живана нанесла бы большой урон в структуре нашего командования, но даже при этом... «Очистить здание!» — заорал я, когда до меня внезапно дошло. Это была диверсия, предпринятая для того, чтобы отвлечь внимание, иначе и быть не могло. Основная атака произойдет где-то еще или будет заключаться в чем то ином. Интенсивная паранойя, сидевшая в основании моего черепа, указывала мне, что это предположение единственно верное. Допустив серьезнейшее нарушение протокола... Я нападал обоим генералам ускорение пониже поясницы. «Бегите, фрак-раздели! Эвакуируйте здание!» Спокойно произнес Живан в свой микрокоммуникатор и побежал по коридору. Спустя мгновение за нами последовала колба, бросив на меня лишь один изумленный взгляд. «Кажется, я ощутил некое секундное удовлетворение. Не так уж много в этом мире живых людей, отдававших приказы лорду-генералу, не говоря уже о том, чтобы он этих приказов слушался». Вероятно, мой статус комиссара все таки послужил дополнительным убеждением для них обоих. Я провожил их взглядом. Каждая жилка в моем существе побуждала меня на всех порах бежать следом или даже впереди, если только смогу протолкаться мимо них в узком коридоре, заставленном дорогущими безделушками и хрупкими столиками. Но я принудил себя остаться на месте. Если я был не прав относительно той угрозы, которую подозревал, то, вероятно, устремился бы как раз в готовую западню, и рисковать этим я не желал». Каков бы ни был риск, мне нужно было убедиться в своей правоте. Развернувшись, я помчался обратно в конференц-зал. Комната была в том же разорении, в котором мы ее оставили, но теперь я сосредоточил все внимание на развалинах Айракара, я перебрался через остатки круглого стола, оскальзываясь на разбросанных внутренностях, и с трудом забрался в разрушенную машину. Мёртвый водитель был здесь не к месту, так что я ухватил его за ворот и вывалил наружу, где он пролетел этажей 30 или около того, прежде чем шмякнуться на камне бетон. Запоздало я вспомнил, что весь Живановский штаб сейчас должен собраться как раз там, на выходе из отеля. Оставалось лишь надеяться, что труп ни в кого не попадет или, по крайней мере, не в лорд генерала. Это была коронная ирония сегодняшнего дня. Как, впрочем, оказалось, культист, никому не причинив вреда, рухнул на крышу веранды, так что мне сошло с рук это. Я даже не пытался открыть технические капота машины, потому что металл корпуса был покорёжен вне всякой надежды на последующий ремонт. Вместо этого я перекинул селектор ценного меча на максимальные обороты и врубился в тонкую броню, вызвав к жизни целое шоу красивейших искр и визга, от которого у меня сразу же разболелись все зубы. Не особенно заботясь о красоте получившегося разреза и возможности повредить руки, по крайней мере настоящую их часть, а не края, я откинул освобожденный лоскут металла, нагружая по мере возможности только аугментические пальцы. Со внезапно сжавшимися внутренностями я уставился на потроха моторного отделения, Моя догадка оказалась верна. «Батареи машины заминированы!» Произнес я в микрокоммуникатор. «Дайте мне техно Сейчас же!» Времени на то, чтобы бежать не было, я бы ни за что не успел выбраться из здания до взрыва, это едва ли удалось бы даже побеги вместе с генералами. В данный момент они едва ли добрались до пожарной лестницы. «Говорит кагитатор Икменит!» Прозвучал в моем ухе незнакомый голос, полный плоскими немодулируемыми обертонами встроенного вокс генератора «Чем я могу вам помочь?» «Передо мной таймер», — сказал я. Присоединенный к чему-то похожему на прометеевый баллон огнемета, Вместе они примотаны к батареям того электрокара, который врезался в здание. На таймере меньше минуты. Провод, соединяющий устройство и батареи разболтался от удара, как я заметил, с внезапным трепетом ужаса. Если бы не это, бомба, вероятно, взорвалась бы практически в тот же миг, как критики вырезались в здание. Но сейчас из-за повреждения таймер шел неровными скачками... Он то отсчитывал последние секунды до взрыва, то вдруг замирал на пару мгновений, чтобы тут же продолжить свой неуловимый путь к нулю. Скажите мне, как его деактивировать? Я понял, что на секунду задумался, не даст ли мне поломка таймера все же достаточно времени, чтобы убежать. Но логика победила импульсивное желание рвануть прочь. Суровая правда заключалась в том, что это лишь позволит моему разорванному в клочки телу упокоиться под большей частью здания, когда оно рухнет. «Тайны бога машины не могут быть так легко раскрыты непосвященному». Занудливо сообщил Экминит. Я скрипнул зубами. «Если вы не желаете предстать перед ним лично менее чем через минуту, вам придётся поступиться тайной!» Сообщил я ему. «Потому что если уже не смогу отключить фраговую бомбу, я потрачу последние секунды своей жизни на то, чтобы организовать для вас расстрельную команду!» «Как питается устройство?» Спросил Экминит тем же лишённым выражения о тоном, что и раньше, но с поспешностью, не делающей ему чести. «Провод идет к батареям машины, и он уже почти оторвался». Я протянул к нему руку. «Я мог бы легко его вырвать». «Нет, не надо!» Каким-то образом техножрец умудрился придать оттенок паники своему размеренному механическому бубнижу. «Удар только может активировать взрыватель. Ведут ли провода к баку с прометием?» «Да, их два», — Произнес я, стараясь унять колотящееся сердце. и воздавая хвалу императору за то, что хотя бы пара моих механических пальцев не дрожали после того, как я едва не совершил фатальную ошибку. «Тогда все должно быть просто», – произнёс Экмениц. Все, что вам нужно сделать, это перерезать красный». «Они оба фиолетовые», – сказал я мгновенно, присмотревшись. Ответом мне было приглушенное проклятие, а затем повисла мучительная пауза. «Тогда любое, какое вам кажется лучше», – додумался наконец мой собеседник. «Мне ничего не кажется». «Теперь я уже практически орал. Я комиссар, а не шестереночка! Это должно быть по вашей части!» «Я буду возносить молитву, амнистии, чтобы он направил вашу руку!» Саиз валил пообещать и кмениц. Бросив взгляд на таймер, я понял, что остается всего десяток секунд. Ну что ж, 50 на 50 — это гораздо лучший шанс на выживание, чем в некоторых ситуациях, с которыми мне приходилось сталкиваться за прошедшие годы. Я выбрал случайный провод, глубоко втянул в себя воздух и закрыл глаза, На мгновение моя рука оказалась парализована страхом, но затем включился инстинкт выживания и напомнил мне, что, не сделая решительного шага, умру и вовсе без вариантов. Я конвульсивно, со всхлипом предчувствия потянул за провод, и он отошел удивительно легко. «Комиссар, В. Вы... Только через секунду я вновь услышал голос в своём ухе и позволил воздуху вырваться из лёгких единым выдохом облегчения. «Уведите амнисею, передайте ему от меня спасибо». Ответил я, мешком сползая на нежнейшую обшивку водительского кресла. КФАС. Вклинился в разговор голос Живана, в котором смешались из и удивление. «Где вы? Я думал, что вы у нас на хвосте!» «Я все еще в конференц-зале», — произнёс я, только сейчас заметив, что стол с напитками и закусками каким-то чудом пережил все сражение. Я выбрался из аэрокара и с трудом побрел к столу, огибая лежащие на пути крупные куски юридиков. Чайник Станны все еще оставался тёплым, Так что я от души налил себе целую кружку. Решил, что после таких тревог неплохо бы глотнуть немного чайку.